Глава 8 Париж. Весна 1940 года. На другой день после возвращения в Париж Коко проснулась и увидела Париж в дыму. Здания на другой стороне Вандомской площади были затянуты серой дымкой и выглядели словно тени. Откинув одеяло, Коко подошла к окну и прижалась лицом к стеклу. За окном летел пепел. На площади у стоянки такси собралась толпа. Мужчины, женщины, дети. С чемоданами, коробками и домашними питомцами. Что происходит? Алиса встала за спиной хозяйки и тоже смотрела на людей внизу. Я не знаю, мадмуазель. Алиса быстро помогла Коку одеться. Внизу она увидела жиро. Он был на своем обычном месте за стойкой партии. Казалось, он никогда не спал. Куков встала у стойки, рассматривая по-прежнему переполненный людьми холл отеля. «Что происходит?» Жером мрачно посмотрел на нее. «Правительство бежит из Парижа в тур, мадмуазель. И кажется, что, несмотря на разногласия, все хотят сопровождать тиранов». Магазины, кафе, булочные и даже наши памятники. Все закрывается. Он посмотрел на швейцаров у входа в отель, старавшихся сдержать натиск очередной толпы. Риц был переполнен. Правительство уезжает? Ошеломленно переспросила Коко. Но почему они бросают нас и куда едут? И откуда весь этот дым? Город горит? Жиро посмотрел на нее. Наше прекрасное правительство решило, что Париж не будут защищать от врага. Солдаты жгут запасы бензина на подступах к городу. Он отвернулся и надул щеки. А дипломаты перед отъездом жгут документы. Ну что ж, я полагаю, странная война все-таки стала настоящей. Но ей не было страшно. Коко Шанель в Германии любили. И в глубине души она не верила, что немцы возьмут Францию. Они же проиграли в мировой войне. Но все же следовало принять кое-какие меры предосторожности. Покончив с легким завтраком за своим обычным столиком у окна в углу ресторанного зала отеля, Коко прошла по улице Комбон до дома Шанель. Как делала это почти каждое утро, когда бывала в Париже. Продавщица, одетая в темно-синий костюм и белоснежную блузку, как того требовал дресс открыла дверь при приближении Коко. Доброе утро, мадемуазель, поздоровалась она, когда Коко вошла в дом и скользнула в облако номер пять, которое девушка распылила перед ее приходом. Над головой сверкали хрустальные люстры мраморные плитки блестели под ее туфлями на невысоких каблуках, когда Коко проходила мимо стеклянных витрин с драгоценными украшениями и бижутерией, шарфами, ремнями и рядами поблескивающих флаконов с номер пять. Это было то, что осталось из ассортимента дома. Вступив на изогнутую мраморную лестницу и оказавшись среди зеркал, смотрящих друг на друга с противоположных стен, Периферическим зрением Коко увидела свои бесконечные отражения. В глубине души она улыбнулась. Зеркала подтвердили, что она реальная, что она существует. Шарль Прюдон, ломая руки, ждал ее наверху лестницы. Он приветствовал Коко легким поклоном. — Как хорошо, что вы вернулись. Вы слышали, мадемуазель? Худшее оказалось правдой. Они идут сюда. Соберите всех. Приказала Коко, проходя мимо него и направляясь через ателье к своим личным комнатам. Он шел за ней следом. Не думаю, что вы правы, но на всякий случай мы должны подготовиться. На это он ничего не ответил и шел за Коко, раздававшей четкие инструкции. Опустите металлические желези на окнах. Пусть девушки уберут все с витрин в магазине. Нужно все упаковать в бумагу и солому. Украшения, флаконы с духами, сумки, ремни. Все это необходимо завернуть в три слоя бумаги, а потом поместить в солому. Вот так. Она жестами показала, как это нужно сделать. Потом все нужно сложить в кладовой. Коку остановилась на пороге своих апартаментов и повернулась к Прюдону. В конце дня, когда мы будем уходить, кладовую следует запереть. Также вы закроете и запрете решетки на дверях. Она подняла палец: Никто не уйдет до тех пор, пока я лично не увижу, что все надежно убрано и закрыто. Кое-кто из сотрудниц просит отпустить их пораньше, мадемуазель. У них семьи. Она подняла брови. Разумеется, нет. «Это не обсуждается. Все останутся до тех пор, пока все три этажа не будут очищены, а товары не будут надежно упакованы и заперты». Куко строго посмотрела на Прюдона. «Это ясно?» Директор сложил руки и сцепил их под подбородком. «Да, мадмуазель. Куко отвернулась и открыла дверь. Ей не терпелось остаться одной. Чувствуя, что директор Прюдон продолжает стоять на пороге, она помедлила, но все же повернулась к нему. «Вы давите на меня, месье директор». У нее разболелась голова. Коко нахмурилась. «Что ж, если у них маленькие дети...» «Да, но таких немного». «Хорошо. Все те, у кого есть маленькие дети, могут уйти сейчас». Она посмотрела в глаза Прюдону. «Но остальные должны остаться и помочь. Вы меня поняли?» «Да, мадемуазель, разумеется». Когда Коко закрыла за собой дверь, в квартире ее встретила блаженная тишина. Звуки с улицы приглушали плотные шелковые шторы и гобелены. Она прошла через коридор в гостиную, по пути коснулась каждой кармандельской ширмы. Большинство из них были подарены ей боем. Опустившись на длинный мягкий бежевый диван, Куко скинула туфли, откинулась на угловые подушки и подняла ноги повыше. Достав из серебряной коробки на столике сигарету житан, она закурила. Ее апартаменты в Рице предназначались только для нее. Они были ее личным пространством. А эта роскошная квартира была ее лицом, которое она демонстрировала миру, когда ей этого хотелось. Тут она встречалась с репортерами или принимала клиентов и друзей. Иногда занималась бизнесом, а порой просто отдыхала. Коко смотрела на окружающую обстановку с удовольствием женщины, которая больше не зависит от мужчины, чтобы жить хорошо. Но это был и взгляд бедного отчаявшегося ребенка, который все еще жил внутри нее. Несколько минут ее взгляд касался красивой мебели в восточном стиле, сотканных вручную ковров со сложенным орнаментом из Персии и Китая, ярких ширм, плодов из хрусталя аметиста и розового кварца, свисающих с люстр над головой. Она смотрела на прекрасные вещи, которые собирала долгие годы. На скульптуры и картины, украшавшие комнаты, изысканные венецианские маски, предметы искусства из золота, серебра и оникса, драгоценные шкатулки. Как и на лестнице, зеркала в квартире усиливали свет и множили отражения окружающей ее красоты. Как в библиотеке Этьена, или в библиотеке боя, тут были поднимавшиеся до потолка полки книг в кожаных переплетах с золотом названиями на корешках. Большинство этих книг когда-то принадлежали бою. При мысли о нем на лице Коко появилась улыбка. Она прочла почти все эти книги и многие другие, чтобы впитывать и узнавать, как научил ее бой. Вся эта роскошь, вся красота, все, на что она потратила жизнь, теперь оказалась в опасности. Учитывая то, что творилось в городе, времени было мало. Ей не следовало ждать ответа на письмо, которое она отправила из Ла Паузы своему адвокату несколькими днями ранее. Она немедленно позвонит Рене де Шамбрену и потребует с ним встречи не позднее следующего дня. Коко подошла к телефону на письменном столе, стоявшему за ширмой в углу комнаты. Она сняла трубку, дождалась ответа оператора и назвала номер. Присев на край стола, Коко стала ждать соединения. Секретарь Рене сообщила ей, что адвокат на юге Франции консультирует премьер-министра и его кабинет по поводу дипломатической ситуации. «Нет». Она не знает, когда он вернется, особенно учитывая то, что немцы близко. Нет, не завтра. Возможно, через несколько недель или даже больше. Телефонные линии за пределами города уже перерезаны. Коко медленно положила трубку на рычаг. Ей оставалось только ждать. Она принялась ходить взад и вперед по комнате, постепенно осознавая реальность войны. Каждая секунда ее бездействия ⁇ это подарок Пьеру Вертхаймеру. Ни одна женщина не может получить свое место в мире даром. Безопасность ⁇ это все. Нет ничего важнее, даже любовь не так важна. Она рано усвоила этот урок с боем Кейплом.